Глава 8. Ш шарк. Ш шарк. Джуди вытирала покрытые цементом лапы о коврик возле своей двери, прежде чем зайти внутрь. По комнате разнеслась грустная песня, когда она включила радио. Она переключила станцию. Там играла другая грустная песня, вполне подходящее завершение для её дня. Прослушав несколько депрессивных песен, она прошаркала на кухню. И поставила в микроволновку разогреваться морковный ужин на одну персону. Бип-бип. Когда еда разогрелась, она сняла крышку с коробки и увидела единственную сุกкожившуюся морковку. Джуди повесила уши, села за маленький столик и в одиночестве поужинала. Дин-дин. Зазвонил мобильный телефон Джуди. Родители вызывали её по видеосвязи. Она тряхнула головой, вздохнула и заставила себя улыбнуться, прежде чем ответить на звонок. Привет! Неужели это мама с папой? Сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал бодро. А вот и она, сказала Бонни. Привет, доченька! На экране появилось лицо Стью. Привет, супер дочка. Как твой первый день на службе? Хороший был день, сказала Джуди, осознавая, что все это неправда. Да? Все как ты думала? Спросила Бонни. Конечно, даже лучше, все такие чудесные. Я чувствую, что действительно приношу пользу. Погоди секундочку, сказал Стю вник в возникая на экране. Ёлки-голки, Бонни, смотри, что на ней надето. Бонни уставилась в экран, стараясь разглядеть, что же так заинтересовало Стю. Ох, батюшки мои, Джуди, ты что, штрафы выписываешь? Джуди напрочь забыла, что на ней всё ещё был форменный жилет, а её фуражка висела на стуле. Что? Ах, это нет, нет, это просто временно. Это же самая безопасная служба, воскликнула Бонни с радостью. "И они взяли настоящим полицейским наши молитвы услышаны", сказал Стю безмерно радуясь. "Какое счастье! Штраф выписывает, штрафы выписывает", продолжал повторять Стю. "Папа, папа", сказала Джуди, чувствуя себя неловко и желая поскорее закончить разговор. Слушайте, здорово было вас увидеть, но день был тяжёлый, правильно? Скорей ложись спать, сказала Бонни. Конечно, эти штрафы сами себя не выпишут, добавил Стю. Они попрощались, и Джуди повесила трубку, чувствуя себя ещё хуже, чем прежде. Она сняла жилет и снова включила грустную музыку. Через стену раздался крик Орекса. Эй, кранчиха, вырубай музыку, хватит тоскун гонять. Оставь её в покое, прокричал Куду. Не слышал её разговор. Она чувствует себя полной неудачницей. Джуди выключила музыку, а Орикс и Куду продолжали кричать и переругиваться. Завтра будет новый день, тихо сказала она самой себе. Ага, но ну он может быть ещё хуже, прорал Орикс. Вымотанная Джуди улеглась спать с мыслями, что ей принесёт грядущий день.